Глава 31. Альвина Дигеладо. «Что-то мужчины наши задерживаются», – спокойно говорит свекровь, а в глазах ее то и дело мелькает беспокойство. «Чем бы ты хотела заняться?» «Больше всего на свете я хочу остаться одна и почитать, а еще лучше – обдумать ту информацию, которая свалилась на меня. В голове все перемешалось, Дарын уже не выглядит таким бездушным, я его даже понимаю, а где понимание, там и до чувств недалеко». Только найди мужчине оправдание, и все, ты попалась на крючок. Вот только я на крючке уже давно, с тех самых пор, как у нас появилась метка истинности. Остается сделать нашу жизнь хотя бы приемлемой. Я бы хотела отдохнуть и подумать над вашими словами, отвечаю я. Гела кивает и усаживается в кресло рядом с кроватью, взяв с тумбочки книгу. Я думала, что она уйдет, а не примется изучать нужную мне литературу. Ты думаешь, так легко разорвать истинность? С любопытством спрашивает она, листая книгу. Ее захватила с собой из библиотеки, и она посвящена истинным парам, как и остальные три. Мотаю головой. «Знаешь, почему появился закон о единственном дне для проведения ритуала по призыву истинных?» спрашивает меня свекровь. «Не знаю. А это так важно?» «Сама реши, важно или нет». Улыбаясь только уголками рта, произносит Гела. «Еще 500 лет назад драконы проводили ритуалы призыва, когда посчитают нужным». Мои глаза округляются, я не знала об этом. Думала, что первый день зимы несет какую-то сакральную силу, и поэтому именно в этот день проводятся призывы истинных. Надо ли говорить, сколько разбивалась пар, которых связывала любовь, а не истинность. И не только у людей, но и у драконов. Продолжает свой рассказ Векров. Вот только такая истинность не приносила своих плодов. Женщинам сложно было забыть своих любимых, особенно драконицам. Многие, не в силах разорвать связь истинных, уходили за грань. Я вскрикиваю, зажимая рот ладошкой. «Неужели моя прабабка умерла из-за того, что любила своего жениха? Надо связаться с Маркусом. Нашел ли он хоть какие-то личные документы нашей прабабки?» Вслед за своими истинами умирали и драконы. «Их смерть была долгой и мучительной», — рассказывает Гела. Поэтому более прогрессивный император, не помню уж, как его зовут, издал закон, ограничивающий время призыва истинных, да и сами драконы постепенно стали выбирать браки по расчету. С одной стороны, грустно, а с другой, правильно все. Настоящую любовь даже истинность не может разрушить. Так парам, которые любят друг друга, давали время пожениться, чтобы призыв не сработал, добавляет свекровь. А как происходит такое разделение, что замужних женщин драконы не выбирают, интересуюсь я. Раньше ритуал действовал и на замужних тоже. А потом, пожалев детей, остающихся без матерей, маги внесли в ритуал поправку. И теперь метка истинности появляется только у незамужних. На красивом лице Гелы появляются морщины. Ей неприятно эта страница истории Юрасы, но из книги слов не выбросишь. А может, она представила, что сейчас ритуал выбрал бы ее? Какие бы чувства она испытала? Пришлось бы оставить любимого мужа свой дом и уйти к незнакомому дракону? Мне становится нехорошо. Тошнота подступает к горлу. Я закрываю рот руками. Гела быстро хватает с комода красивейшую фарфоровую чашу и подносит к моему лицу. «Не сдерживайся, дорогая!» – произносит она, и остатки моего завтрака перекочевывают в чашу, которую она продолжает держать возле моего лица. «Лучше!» – заботливо спрашивает Гела, и я киваю. Свекровь звонит в колокольчик, и появляется вышкаленная прислуга. Вылете помыть!» – велит она, передавая посудину служанке. «Принесите теплой воды и зубную щетку и полотенце. Молодой герцогине необходимо привести себя в порядок». Та упорхнула выполнить поручение хозяйки. Слуги мою свекровь любят, хотя она и строга с ними, поблажек не дает. «Так, ты принесешь герцогине ночную вазу и будешь проверять, не нужно ли ее вынести каждые полчаса», отдает она распоряжение моей горничной. «Через час подашь нам сюда чай и легкие закуски». Вокруг Гелы жизнь бурлит. Ее деятельная натура не позволяет ей киснуть и сидеть на месте. У нее всегда находятся дела, которые ее увлекают. И за домом она успевает следить. Я хочу быть похожей на нее, такой же яркой, красивой и невероятно деятельной. На чем нас остановил наследник? Улыбается свекровь, а я в очередной раз поражаюсь, что она без чувства брезгливости помогла мне так ловко и как само собой разумеющейся. Тысяча благодарностей за то, что вы делаете для меня. На глазах появляются слезы от избытка чувств. «Ну что ты, дорогая, какие пустяки, мне даже приятно заботиться о тебе», растроганно произносит Гела. «Я всегда мечтала о дочери». Но предки не послали мне ее. Теперь ты у меня, как дочь. Позволь насладиться теми чувствами, которые испытывают мамы девочек. Я настороженно уточняю, о чем это она. Наряжать тебя, покупая красивую одежду, дарить драгоценности. Да все, что пожелаем, воодушевленно произносит свекровь. Когда пройдет тошнота, можно будет поездить по городу. Я покажу тебе таинственный город драконов. Поездим в гости, зайдем в небольшие кондитерские. и покажу тебе мои любимые места развлечений. Ну, как ей можно отказать? Своей речью она так воодушевила меня, что я готова хоть сейчас покорять Мункорм, знаменитый и таинственный город драконов, куда не пускают людей.